Помимо прочих названий манны, Есеи именовали ее «руки милости». Другое определение – белый. Белый цвет играл у есеи весьма важную роль. Они всегда носили белые одежды. Согласно реконструкции Сосуна Дейла, машина по производству манны имела внутри мощный источник света. И эфир собирается там, притворяясь в некую сверкающую вещь, которая исходит от главной лампы, скрытой во внутренностях матери. Более того, и череп тот окружен всеми прочими вещами, и источник света истекал из двух мозгов, имевших особое отверстие. Он же, источник света, направлен в сторону человеческого члена. И далее. Первый белый светит и восходит вверх и вниз. Как гласит предание, этот белый светит и сияет, и дает свет трем лампам, и те излучают радость и совершенство. Второй белый свет и восходит вверх и вниз, давая свет трем другим лампам, и те также излучают радость и совершенство. Третий белый свет и сияет вверх и вниз, и исходит из сокровенной части мозга. Из него особый путь, проход, ведет в нижний мозг, и все лампы те используются для создания света. Свет и солнце были для Исеев средоточием их религиозных, представлений. Они называли его Солнце Света, понятие которого иудаизм прежде не знал. Календарь Есеев. Стоит упомянуть и о календаре, которым пользовались Есеи. Они делили год на 364 дня, то есть пользовались солнечным календарем, в отличие от ортодоксальных иудеев, которые придерживались лунного календаря. Собственно, иудейский отсчет недель и суббот восходит к преданию о том, что Бог сотворил мир за 6 дней на седьмой отдыхал. Именно поэтому седьмой день, иудейская суббота, считается днем отдыха. Продолжается суббота с вечера пятницы до вечера, собственно, субботы, поскольку день исчислялся с момента наступления темноты накануне вечера. Примечание, что вполне естественно для лунного календаря, в котором ведется отсчет не солнечных, а именно лунных дней. Лунный же день исчисляется с момента восхода Луны, который восходит вечером. Не то было у Исеев, аль-Киркизани, Иудей по происхождению, около 950 год нашей эры, Писал, что существовала некая тайная секта, которая хранила свои священные книги в пещерах. Впоследствии на него ссылается исламский автор аль бируни сообщая следующее. Некие пещерные люди, жившие еще до Христа, имели удивительно точный календарь. Примечание в исламе, приверженцем которого был аль бируни используется лунный календарь. Днем, с которого они вели счет дней и месяцев, и, следовательно, исчисляли великий цикл своих праздников, был не шаббат, а ночь с третьего дня недели на четвертый. Ибо именно в четвертый день Бог сотворил великие созвездия. Соответственно, Песах у них приходился на понедельник. Примечание Песах, буквально прохождение, иудейская Пасха, отмечаемая